Всё равно, сказал Серпинин. Я обязан был ставить вопрос, раз так считал. Захаров посмотрел на него, отвернулся и еще несколько раз прошелся по землянке взад и вперед. Серпилин снял телефонную трубку. Звонили из Медсанбата, у хирурга был довольный голос. «Все в порядке, товарищ генерал, из шокового состояния вышел, непосредственной опасности больше нет. Но дело прошлое. Еще бы на три миллиметра левее, все. Серпинин положил трубку и глубоко вздохнул. Значит, жив, сказал Захаров. Он понял это по лицу Серпинина раньше, чем тот заговорил. А не приходят тебе в голову, Фёдор Фёдорович, что у него рука не случайно ошиблась. Ответственности боялся, А до конца убить себя все же не захотел. Могло так быть? Нет, сказал Серпирин, сказал с уверенностью, потому что вспомнил мертвый голос Барабанова, которым тот просил отпустить его в полк. Тогда он не понял этого голоса, а сейчас вспомнил и понял. Он солдат они шут гороховый стрелялся всерьез. сейчас позвоню командующему», — сказал Захаров. Если там ничего не горит, поедем с тобой в полки. Разрешите оставить вас, спросил Серпирин. Если насчет обеда, сказал Захаров. полку пообедаем. Разрешите, я сейчас вернусь, повторил Серпирин, не вдаваясь в объяснение. Он действительно хотел распорядиться насчет обеда, но если предстояло обедать не здесь, а в полку, то позвонить туда все равно было не лишнее. Захаров махнул рукой, и взялся за телефон. Когда Серпилин через пять минут вернулся, Захаров стоял уже одетый. Поедем? спросил Серпинин в свою очередь, надевая полушубок. Поедем да только не туда, куда собирались. Лицо у Захарова было недовольное. Командующий просил меня приехать и тебя с собою взять. Тебя в Москву вызывают. Он, как показалось Серпину, хотел добавить еще что-то, но удержался. Захаров сел впереди, рядом с шофером, а Серпилин на заднем сиденье один. Ехали молча. Захаров всю жизнь прослужив в армии, знал, конечно, что его водителя за тот час, пока начальство сидело в брондаже, уже успели просветить. А все же возвращаться при нем к разговору о Барабанове не хотел. О том, почему Серпина вызывают в Москву, говорить тоже не приходилось. На вопрос Захарова по телефону, какая причина, батюк коротко ответил: "Приедешь, объясню". А лишний раз показал свой нрав бурбон. А теперь Серпилин едет там сзади, и зря обижается на него Захарова. А в самом деле, зачем вызывают не такая великая птица командир дивизии, чтобы перед боями перекидывать его с фронта на фронт через Москву. Да на это и не похоже, тем более, что как раз сегодня с утра командующий фронтом завел разговор совсем о другом. Начальника штаба армии забирали во фронт на оперативное управление. Это было дело предрешенное. Командующий фронтом назвал кандидатуру для замены, но она не встретила сочувствие у батюка. Ну что ж, сказал командующий фронтом. Раз как всегда со стороны брать не хотите, подумайте о своих. Вот Серпирин у вас есть, командир дивизии, академик, считался когда-то у нас в академии одним из сильнейших на курсе. Подумайте о нем». Подумаю, неопределенно сказал Батюк. Чем закончился разговор, Захаров не знал. Командующий фронтом забрал с собой Батюка, и они вместе уехали в только что прибывшую тяжелую артиллерийскую бригаду резерва главного командования. Но если даже дело решилось, все равно нет нужды вызывать Серпилина в Москву, утвердят и заочно. Так чего же его вызывают? Снимают в связи с самоубийством Барабанова Но ведь уже известно и командующему по телефону сказано, что барабаном, видимо, останется жив. А прочим по всякому бывает. Захаров знал, как иногда такие дела вдруг черт его знает, по каким каналам доходят до самого верха, и за одни сутки разгораются целый пожар. И хоть ты и член военного совета, а смотришь всё это мимо тебя свистит, как будто тебя и нет. Не, тут уж я грудью стану. Будь что будет, сердито подумал Захаров. Он снял ушанку, почесал волосы и повернулся к шоферу. К долгому молчанию Захаров был не способен даже находясь не в духе. "Николай, что солдаты в Серпиринской дивизии про наступление говорят?" не успел узнать товарищ бригадный комиссар. "А вчера у Бухвостова, когда с тобой ночевали, что там говорили?" Говорили, через неделю должны мы ударить. А почему через неделю? Шапёры в сторону Камышина за концентратами ездили, говорят, много артиллерии РГК к фронту тянут. А почему все таки неделя? А так располагают, пока дотянут, пока на позиции станут, пока приказ вручат, вот и неделя, а больше не располагают. Зачем ей зря стоять? Она же РГК не только у нас требуется а когда располагаешь сталинград взять лично я лично ты хорошо бы к 23 февраля годовщине Красной армии однако надолго ты операцию запланировал усмехнулся захаров фрицы дольше брали Шофёр вывернув руль и едва не заехав правым задним в обочину, обогнул встречный тягач. Мка с ревом на первой скорости брала длинный подъем. Разговор оборвался. Серпильену все время видевшему впереди себя широкие распиравшие полушубок плечи Захарова, и в самом деле казалось, что Захаров знает, зачем его вызвали в Москву, но не хочет говорить вряд ли что-нибудь доброе если бы доброе захаров не выдержал бы порадовал да из какой стати ждать доброго в конце концов серпинин утвердился в первой пришедшей ему в голову мысли что командующий не дожидаясь никаких разбирательств собственной рукой дал делу полный ход и попросил убрать от него командира дивизии Серпилина. Батюк вообще, если в армии случалось неприятное происшествие, считал, что наводя порядок, лучше поторопиться и перешерстить, чем недошерстить. И с точки зрения самоохранения до сих пор всегда оказывался прав. Только что что-то уж больно быстро он на этот раз прокрутил. Подумал Серпирин: "Что ж, придется опять доказывать, что ты не верблюд". К этому он был положен готов. Голову гнуть не собирался, но пока докажешь, из дивизии все равно выдернут, как зуб. Он смотрел на дорогу и на все, мимо, чего ехали, с особой остротой зрения, рождавшейся от мысли, что, может быть, придется проститься. Со всем этим. Ледяная разъезженная грузовиками дорога, с накатанными до блеска буграми и впадинами, такими твердыми, смёршившимися, что кажется, их не взять никакой весне. Бойцы на грузовиках с поднятыми воротниками полушубков, надвинутых на самые глаза ушанках. все таки не подвело интендантство, хотя и с опозданием, но полушубков дало много, почти до полной потребности. С убитых, если не оставались под огнем на ничейной земле, а была возможность их подобрать и похоронить, полушубки снимали, клали в братские могилы в одном обмундировании. Это было в порядке вещей и не могло быть иначе, но сейчас Серпирин с печалью подумал об этом и даже зябко передернул плечами. Словно это не их, а его клали в ледяную неглубокую могилу в одном амбудировании без полушубка и валенок. Невеселые для зимнего наступления места. Сколько видит глаз, ни одного населенного пункта. Все живое живёт и мерзнет землян, как ли приткнулась к редким развалинам, оставшимся после осенних боёв к таким, как вот эти двухметровые кирпичные стенки свинофермы полукилометре от дороги. Взяли её в первый день ноябрьского наступления. Был здесь сутки НП дивизии, потом сутки КП, потом штаб артполка тоже ушедшего вперед, а теперь уже месяц жил второй эшелон. Набилась там один к одному, как сельдей в бочке. Но держится за это место все же стены, да и близко от дороги. На одном из встречных грузовиков везли знакомые ящики с концентратами. Опять пшенный. Зарядили на всю неделю, подумал Серпелин. С харчами на фронте последний месяц было неплохо, а с топливом бедственно. Телеграфные столбы в глубоком снегу по удаlet дороге самые верные свидетели. каждому протянулось от дороги по нескольку цепочек следов, а у столбов для следующего глаза странный вид. От подножия на высоту поднятой человеческой руки все они словно одинаково выточены на громадном токарном станке, кверху и книзу расширяются до нормальной толщины, а в середине обструганы до предела возможного. На каждого оставлено ровно столько дерева, чтобы не сломался от ветра. И все это по ночам, когда нет постороннего глаза, Натворили солдатские руки. Идет солдат ночью, свернет с дороги к столбу, сострогнёт несколько щепок, сунет их в валенок и пойдет дальше. Огонь развести в такую зиму каждому хочется. А чем его разведешь, когда кругом не дерево, а все, что можно было сжечь, и плетни и заборы, и кизяк, и солому давно сожгли. Были и разъяснения, и взыскания, и приказы. Подписывал их и серпенин, но Ничто не помогало. Жизнь брала своё. Когда выехали из расположения второго эшелона дивизии, Серпинин невольно оглянулся, хотя никакой зримой границы, отделявшей расположение дивизии от других частей не было, но он помнил ее, эту границу, и на местности, и по карте тяжело все таки если выдернут из дивизии. Снова подумал он.